Рун Артёма Каменистова. Стикс. Данлэйбл. Долгая дорога в Стаб. Книга вторая. Фагоцит. Глава первая. Жизнь четвёртая. Гвозды бывшими не бывают. Внимание. Вы погибли, и потеряли часть вашего прогресса. Всего потеряно 9 очков прогресса физической силы, 8 очков прогресса ловкости, 11 очков прогресса скорости. 12 очков прогресса выносливости, 9 очков прогресса ментальной силы, 5 очков наблюдательности, 11 очков скрытности, 5 очков реакции, 15 очков меткости, 7 очков удачи, 4 очка грани таланта. Начинающий игрок, с момента последнего воскрешения ваш статус изменился. Вам доступна новая опция «Выбор сценария воскрешения». Вам доступны два варианта сценария воскрешения. Первый. Подвал общественного дома. Второй. Действующая автомастерская. Пожалуйста, выберите сценарий воскрешения, в противном случае вы будете воскрешены в подвале общественного дома. Мне дали выбор? Серьезно. Да любая альтернатива бомжатнику, где я раз за разом пробуждался, это как дар с небес. А если говорить совсем уж на чистоту, то автомастерская это и есть подарок небес, или вернее могущественной системы, что правит бал в этом адовом мире под названием континент. Действующая автомастерская подразумевает собой действующий автотранспорт, и это как минимум. А если уж совсем повезет, то и другие благо цивилизации, такие как одежда, чистая, еда, возможно, и чем система не шутит, финансы. Так что, естественно, я выбрал автомастерскую. Выбор сценария засчитан. Выбран сценарий действующая автомастерская. Начинающий игрок. Вы вот-вот станете частью континента. Вы возрождены на кластере 504-33-78, регион 3-я высокогорная равнина. Текущее количество возрождений – 96 жизней, минус 4 от стартового значения. Текущие задания – выжить, искать, узнать тайны, помочь, задать правильный вопрос. Текущий статус – старт игры. До перезагрузки кластера осталось 96 секунд. Подсказка. Качайте силу и привязывайте ценное снаряжение. В этом случае после гибели вы сохраните ваше имущество в индивидуальном тайнике. Так, ладно. Пора просыпаться и валить из вновь загрузившегося кластера. Посыпать голову пеплом и расстраиваться из-за очередной смерти и того количества вещей, что я потерял, будем позже. Вот выберусь из города, тогда и будем думать. Хотя... Можно ведь связаться с гайкой по чату. Но это позже, сначала надо смотреться. Я открыл глаза и обнаружил, что лежу на импровизированном лежаке, состоящем из двух приколоченных друг к другу широких досок. И для удобства и мягкости положенных на них сверху бушлатов. Лежак верхним своим краем был упёрт в толстую трубу, несущую на себе роль батареи, а нижним в бетонный пол. И получалось, что я лежу не на горизонтальной плоскости, а немного под углом. Но всё равно было удобно. Удобно, тепло и чисто. Действительно рай на земле. Приготовившись к внутренней боли, я потихоньку стал сползать с лежака и в удивлении замер. Спина не болела. Совсем. Резко поднялся на ноги, и даже это движение не вызвало никаких негативных последствий. Право оказались сторожил этого мира. После десятого уровня стартовые баффы пропадают на совсем. Какой же это кайф, когда у тебя ничего и нигде не болит. Ощущать себя живым и здоровым вот величайшее счастье, что может случиться с человеком. Желудок недовольно буркнул, и я сам себя поправил. Живым, здоровым и сытым. Входная дверь в комнатку, где я лежал, неожиданно распахнулась, и на пороге возник низенький мужичок с ярко выраженной залысиной, одетый, как и я, в синего цвета робу. Аларм братуха, хряк приехал. Он подскочил ко мне и принялся тормашить, дабы придать ещё больше вес своим словам. Ну, и только и смог выдать из себя: "Я, когда я какую новую легенду моего появления на этот цвет придумаете, тема на этот раз". Чоннуи скинулся мужичок. Мы вчера должны были мерен отоделать, а вместо этого по пивку мазали, думаю, что с утра быстро по чаманям эту точиллу. Ну, Но... и снова повторил я: "Лезь глубоко в легенду, мне не хотелось совершенно. Тебе в мозги отшибло, что ли?" буквально завопил мы на парник. Мы после пивка по пузырю на каждого ушатали, не помнишь уже. Время, обетом мы за тачку ещё не брались даже. Горя кругаться будет и зарплату резать может, на последних словах мой напарник тяжело вздохнул. "Ясно", со вздохом выдал я. "Ничего не нового под лучами дарующей свет системы. И здесь всё дело в алкоголе. Может, я в той прошлой жизни на него сильно налегал? Нет, не похоже. Похоже на то, что я и в прошлой жизни с автоматом на перевес бегал круглыми сутками, если судить по недавним событиям. Так почему везде всплывает выпивка?" «Так, проще все объяснить. Типа чего придумывать-то? Пил по-черному, вот и амнезия». Немного отодвинул, взволнованного за свое будущее мужика, и прошел к двери. Вышел в узенький коридор и, пройдя по нему, спустился на первый этаж, где меня уже ждал высокий и очень худощавый парень лет двадцати пяти на вид. Скорее всего, тот самый хряк. Видимых причин его так называть я не нашел, но цифрам виднее. Высокий брюнет, одетый не по погоде в кожаное пальто с редкими усиками и с очень недовольным лицом. «А, вот вы где, дармоеды!» — подскочил он ко мне, размахивая руками. «За что я вам плачу, ублюдки? На штрафы давно не нарыва...» Дальше он продолжит свою обвинительную и крайне гневную речь не смог. «Тяжело такое делать, когда задыхаешься и пытаешься вдохнуть в себя хоть кубический миллиметр воздуха». Я тихонько толкнул в лоб, скрюченного от моего удара в солнечное сплетение человека, отчего тот просто упал на бетонный пол. И прошёл к открытым дверям ангара. Вот не люблю я, когда ругаются, а когда ругают меня, то вдвойне не люблю. Но ещё больше мне не люба, когда меня ругают совершенно беспочвенно или когда я сам за собой вины никакой не чувствую. А тут вообще случай особый. Цифра. Кем этот человек являлся, просто выполняет заложенную в него программу. И всё. Разговоры разговаривать и политесы с ним разводить мне некогда. Дел по самой гланды а этот с усиками не отстанет и будет тупо выполнять заложенный в него системой алгоритм. Поэтому пусть он пока полежит, а я осмотрюсь немного». Вышел на улицу, покрутил головой по сторонам, примечая детали. Ангар, в котором находился автосервис, представлял собой двухэтажное строение пепельного цвета с небольшими оконцами на втором этаже. Вывеска, на которую я в данный момент смотрел, гласила «Автомастерская Новохитова». Если смотреть на автомастерскую со стороны дороги, то слева был высаченный бетонный забор, а справа начинались практически такие же строения, как и автомастерская, только назначения у них были разные, но все так или иначе связанные с автотранспортом: автозапчасти, чип-тюнинг, пошив чехлов и прочее. Осознав всё, я сам себе кивнул и зашёл обратно в бокс. Хозяин местной автомастерской, всё так же сидя на полу, пытался заставить свой телефон работать, тихо ругаясь при этом, а мой напарник, стоя в дверном проёме, ведущем на лестницу, с выпученными глазами, тихо наблюдал за всем этим. Увидев меня, начальник ргнулся и вскочил на ноги. Тебе конец, понял? Ты у меня сядешь, надолго подла сядешь. Ты вообще в курсе, на кого ты руку поднял, тварь? Да я тебя разма И снова проблемы с диафрагмой заставили его забыть о своих словах. Я же подошел к напарнику и протянул правую руку. «Митис, тебя как звать?» Тот недоуменно посмотрел на меня, после чего пожал руку и представился. «Серега». «А скажи мне, Серега, где этот товарищ?» Кивнул я в сторону пытавшегося встать на ноги Долговязова. «Хранит кассу». «В кабинете?» Как сам нам было, ответил он и ткнул указательным пальцем в потолок, подразумевая второй этаж. «Молодец, Серега!» Я дружески хлопнул его по плечу и направился к долговязому. По пути стянул с верстака моток проводов и после недолгой возни связал сопротивляющемуся хряку руки за спиной. Немного подумал и связал еще и лодыжки, а петли соединил так, что непрерывно матерящегося хряка выгнуло дугой. Затолкал в рот грязную тряпку, а чтобы она не вылетела, обмотал голову на уровне рта скотчем, который тоже взял на верстаке. Со размеренно ударил пленника по затылку, от чего тот сначала поплыл, а затем закатил глаза. Порядок. Очухается нескоро, всё сделано как и задумывалось. Ты чего творишь, отмер от ступора мой напарник по автослесарному делу. Это же мать твою статья. А? Ага. С каким-то весёлым задором отозвался я, проверяя карманы хряка. Всё что надо я нашёл быстро. Ключи от машины, вернее, просто брелок от неё. Ключи от сейфа и бумажник. Бумажник не особо радовал своим наполнением, наличности почти не было. Возможно, сейфом мне повезет больше. «Братуха!» — с обреченностью в голосе тихо произнес Серега. «Так ведь нельзя!» Какой совестливый цифра попался мне в напарники. И что с ним делать? Поднимусь наверх к сейфу, а он хряка возьмет и развяжет. И что тогда? Его самого связать? Как вариант... Ты чего переживаешь? обратился я к нему. Того, что паровозом как подельник пойдёшь или что с людьми так нельзя. Ну, напарник завис. Возможно, такой алгоритм ему не прописали, и теперь все производственные мощности его туповатого мозга были направлены на решение возникшей нестандартной ситуации. А может, он просто задумался над тем, о чём раньше никогда не думал. Для меня разницы не было никакой. Пока Серёга записывал, я прошёлся по боксу, прикидывая, что возьму с собой из имеющихся здесь инструментов. Хотелось взять многое, но я прекрасно понимал, что это затея не осуществима. Мобильность вот одно из самых главных правил выживания на континенте. Я скрываться от ментов не хочу. У меня нормальная жизнь да и вообще. Отмирай от своих дум, Серёга. Так до ноги себе завяжи пока, а я как спущусь, остановлю тебе замотаю и всё. «Для ментов ты не за участника, такая же жертва, как и шеф. Годится?» Напарник очень быстро кивнул и принялся со всем рвением завязывать себе ноги. Я же практически бегом поднялся по лестнице и замер перед дверью ведущей в кабинет местного хозяина. Хряков Борис Геннадьевич. Вот такая табличка висела на двери. Стало понятно, почему у него такое прозвище. Хлипкая на вид дверь была заперта, я доставлен немаленькую связку ключей и с нехорошим прищуром посмотрел на нее. Не буду я подбирать нужный мне ключ. Долго муторный совершенно незачем. Короткое хек. Правая нога бьёт в место крепления замка, и дверь жалобно скрипнув, резко распахивается. Маленький кабинет всего на 3 м. Серые прозрачные обои советских времён, абажур на потолке. Два стула, один ничем не примечательный для посетителей, и второй более комфортный и дорогой, явно для хозяина кабинета. Деревянный стол, лежащий на нём ноутбук. И сейф в углу комнаты возле оконца, выходящего на улицу. Я сделал шаг вперёд и присел возле стола, открывая и проверяя все его полки на предмет чего-нибудь нужного. Ничего примечательного обнаружить не получилось. Тогда обратил все свои взоры на вишенку сегодняшнего праздничного шмона территории. Сейф обычный, добро себе хранящий. Ключи к нему подобрать труда не составило. Они явно отличались своей длиной от остальных. Хряк либо по жизни был педантом, либо просто очень бережливым человеком, но сейф закрывал на все два замка. Открыв дверь сейфа, я тихонько присвистнул. «Да вы, товарищ Хряков, тот еще затейник, оказывается!» – хохотнул я в голос, просовывая руку внутрь сейфа. Мозг делал все сам. У него была задача в максимально кратчайшие сроки обеспечить носителя теплом, едой, оружием и местом, где не будет угрожать опасность. И вот какое-никакое решение одной из задач он увидел в блеске, что достиг моих глаз, когда я открыл сейф. Кищные формы притягивали взгляд, а вороненое железо хотелось быстрее ощутить тактильно. Вытащив находку на свет, сжал ее в руке. Тульский Токарев, он же ТТ, образца не пойми какого года, потому как это континент. И здесь все может отличаться от того, что известно мне, потому как кластеры сюда прилетают из разных миров. Так мне Зиверт рассказывал. «Да-да, именно из разных. Это недостоверные данные, но очень многое указывало на этот факт. Данную тему командор упомянул скользь, а я развивать её с ним не стал. Ни то время и ни то место было для пространных разговоров. Выщелкнул магазин, я сосчитал патроны. В обойме не хватало одного. Резко оттянул затвор и поймал вылетевший патрон. И здесь о технике безопасности никто не слышал. А ведь предохранителя в этом образце пистолета не предусмотрено как такового». Вставил вылетевший патрон обратно в магазин и потянулся снова к сейфу за наплечной кобурой. Да, да, да. Я вздрогнул от неожиданности и услышал громоподобный голос с улицы: "Вы кусите ураде?" Выглянув в оконце, я увидел ненормально волосатого здоровенного мужика в одних трусах подпрыгивающего на месте и показывающего небу неприличные жесты. Горилоподобный волосант ещё раз показал небу средний палец и с чувством проревел: Дохлых ёжиков вам в дупло, черти красные. Я буду жить. После чего безошибочно повернулся в мою сторону и помахал ручищей. Здорово, боец. Гуляем. И только тут мне пришла в голову мысль посмотреть на него другим взглядом. Объект иммунный. Гуманность средняя положительная. Прозвище идентификатор Шибер. Не вооружён, у меня континента не выявлены. Возле Ника Шибера горела зеленым светом звездочка, которая сообщала о том, что Дана иммунный является героем первого уровня. Таким же, как и я сам. Волей-неволей к таким людям относишься с меньшей опаской, чем ко всем остальным. «Ты чего молчишь, Метис?» Здоровяк и не думал униматься. «Сейчас поднимусь, надоело тут у всех на виду стоять». Он снова махнул мне рукой и бодрой походкой засаменил к входу в автомастерскую. Я же как можно скорее стянул рабочую робу, надел кабуру, засунул в неё пистолет и снова натянул робу. После чего быстро сунул в карман коробку с патронами и запасные магазины. На металлической лестнице послышались гулкие шаги, и до того, как шибер протиснулся в узкий для него проём двери, я успел запихнуть в карман толстую пачку денег, нашедшуюся на нижней полке в сейфе. Ну, здорово, бродяга. И мне навстречу для рукопожатия устремилась лопатообразная ладонь. Привет. Улыбнувшись, пожал ей её. Рукопожатие сильное, но не дробящее кости, а соразмерное. Правильное, в общем. Приборохлился. Здоровяк сначала кивнул на сейф, а после на рукоятку пистолета, выглядывающую из-под распахнутой робы. "Яс немного. Я кивнул, решая как быть дальше. Шибер, а ты вообще кто? И как тут оказался?" В смысле, полбуздерка пробежало из палинских размеров морщина игрок, кто же ещё? А тут да, тоже, как у тебя, рес у меня, только у меня на вообще базу. Мне в прошлой жизни очень много кушать надо было сразу после воскрешения. А вот ты выбрал что-то более-менее путное измеяющегося. Нуль, это всё подождёт. Он снова махнул рукой. Это мы всё и после можем обкашлять. Сейчас давай быстрее в ресторан идём и быстренько бутылочку другую кондичка употребим. «Нет. Сначала в модное ателье заедем, а то я тут в одних труселях. Тут хоть и нет нормальных людей и цифры одни, но пока надо фасон держать. Да и чего-то костюм захотелось поносить». Пробасил шибер и стал спускаться по лестнице. «А у тебя респ без одежды был, что ли?» Не удержался я от вопроса. «Да не, просто она воняет капустой, а я ее ненавижу». Прикинь, одно из моих воспоминаний, когда мне в садике жареную капусту воспиталка в рот запихивает. Убел бы. Он силой ударил в ближайшую стенку. Пластиковая панель не выдержала такого издевательства над собой и сломалась, а рука шибера далеко ушла внутрь стены. Вот, блин. Только и выдал он, выдернул руку и спустился на первый этаж. Так, что это я? Почесал затылок шибер, прошёлся взглядом по цифрам. А, респ. Я, когда осознал, что нормальный, и ощутил этот кисловатый запах, содрал к драным ежикам все с себя и на улицу выбежал, а там дождик мелкий моросит, и капельки так по телу бегают. Кап-кап, кап-кап. Такой кайф сразу почувствовал. У меня шкала удовольствия, наверное, в небеса улетела от такого. В речи Шибера было много непонятного, но это все может подождать. Сперва надо решить оперативные вопросы. А воспоминания про капусту и воспитательницы с детского сада можно послушать и в другой раз. «Шибер, не знаю, в какое ты ателье собираешься, но мне туда не надо. И в ресторан я сегодня тоже не пойду. У меня другие планы». Заматывая Серёгу, отозвался я. «Просвети, если не сложно», – загадочной улыбкой попросил здоровяк. «Набрать еды, по возможности раздавать нормального оружия и валить из города». Я не стал скрывать свои планы, не видя в них ничего необычного для иммунных в таких ситуациях. «Ты хоть и десятый, но, видать, совсем зеленый», — ухмыльнулся Шибер. «Нихрена ты не знаешь, Метис, куда ты умудрился нарез попасть, так ведь?» «Не знаю, но, думаю, мне объяснят. Есть знающие люди?» «Да-а-а-а». Улыбка Шибера стала еще шире и расползлась от уха до уха. «А тебя не удивило, что все твои знающие люди внезапно стали серые?» Я быстро взглянул на список тех, с кем мне довелось общаться по чату. Зиверт, Гайка и даже акула. У всех была серая иконка, оповещающая, что общение с данным игроком невозможно. Это было странно. Странно и непонятно, но было ощущение, что это ещё одна особенность континента, о которой я просто не знаю. И куда мы попали? А это, друг мой, по зелёности я расскажу тебе после первой бутылки мартелла. М мечтательно улыбнулся Шибер. Если будем бухать, то очень скоро нами закусят твари. Во-первых, мы не будем бухать, наставительно встёрнул указательный палец Веры Здоровяк. Мы будем дегустировать. А во-вторых, к тому времени, когда этого кластера доберутся мутанты, нас здесь уже не будет. Ну так что, идёшь со мной? Мне пить одному вообще не в кайф, а отметить надо. Я бы даже сказал, просто жизненно необходимо. Я же новую жизнь, можно сказать, начал, и думается мне богатую и счастливую жизнь. И снова улыбка, соединяющая уши, вылезла на его лицо. Быстро подумав об альтернативных вариантах и прикидывая в голове, что и как можно предпринять в тех или иных случаях, я кивнул головой знак согласия. Другой разговор. Шибер хлопнул ладонями друг о дружку, вызвав нешуточный хлопок. Цттих. Он кивнул на связанных цифр. Бабла много поднял. Не считал ещё. Отозвался я выбаливая на стол всё, что выгребли из сейфа. Нормально так. Пробасил здоровяк, глядя на толстую пачку денег. Ладно, ты пока транспорт нам найди, а я меддуй с кабанчиком шмот на себя какой найду. Здесь же только робы, похоже, имеются. На его вопрос я лишь кивнул. Шибер очень быстро выбежал за ворота ангара и устремился в неизвестном направлении. Я посчитал имеющуюся наличность и присвистнул. Денег было много. Чёртовски много. Хватило бы на очень хороший джип, дорогой и укомплектованный, по самое не могу. Откуда, интересно, у хозяина небольшого автосервиса все эти такие деньги? И наличие явно контрабандного боевого оружия тоже навевает определённого толка мысли. Ладно, не моя печаль. Есть и есть, нашим легче. Снова вышел на улицу, нажал брелок машины, с выгравированным на нём знаком автоконцерна Chevrolet отозвался стоящий недалеко громадный джип абсолютно чёрного цвета. Ободя по периметру пацанский аппарат, открыл дверь водителя и забрался внутрь. Ткнул в старт-кнопку, двигатель не слышно заработал, а я взглянул на уровень топлива в бензобаке. Норма, 3/4 есть. Теперь по рычагу коробки передач. На нормальном месте его не оказалось. Он был прикреплён на рулевую колонку. Поморщив лоб пару минут разобрался, что тут и как. Для пробы сдал назад и немного проехался вперёд. Сам для себя принял решение, что ездить можно, и заглушил двигатель. Пока ждал шибер, набил пустые карманы патронами, после чего вышел и открыл багажник, заглянул в него. Пусто. Вообще ничего, кроме домкрата и непонятно для чего предназначенных ключей странных форм. А запасное колесо где? Странная выемка для него в багажнике имелась, но она была такой формы, что казалось, что колесо должно было быть снаружи автомобиля, а не внутри. «Что за конструкция?» Не поленился, встал на колени и заглянул по днище машины. Пропажа обнаружилась сразу под багажником. «Ты чего там разглядываешь?» «Голос Шибера ни с кем не перепутаешь». «Запаску искал», — ответил я, разгибаясь и осматривая новый наряд напарника. Шибер где-то раздобыл приличного вида штаны и безрукавку, которую натянул на голое тело. «Зачем? Если колесо проколем, мы менять его не будем». Мы вообще тут о тело бросим минут через 20 примерно. Чего её бросать? Нормальный аппарат бензина надолго хватит. Поеду, по дороге расскажу. Снова ухмыльнулся Шибер, открывая переднюю пассажирскую дверь. Сел в машину, он склонился над дисплеем встроенного планшета и начал быстро тыкать по экрану. Едем вот сюда. На экране отображался маршрут движения. В ответ я молча кивнул, выехал на широкую дорогу и вклинился в поток никуда не спешащих автомобилей. Проехав километр, на кольце свернул направо и, следуя указателям на навигаторе, снова поехал прямо. Пока ехал, все рассматривал водителей в попытке найти признаки перерождения в психов, но не нашел. Все ехали чинно и неспешно. Лихачи встречались, шахматистов на дорогах всегда хватает. Но это так, неискрометный процент водятлов, спешащих на тот свет. Так что не так с машиной? Я вернулся к прежнему разговору оторвав шибера от разглядывания девушек, идущих по тротуару. Он вообще, как первую ладноую барышню увидел, так и прикипел к окну. И пока мы ехали, так от него и не отрывался, всё разглядывая представительниц прекрасного пола. Иногда восхищённо цокал языком и качал головой. "Чего?" перевёл мутный зор с тротуара на меня на парник. "Ты девушек никогда не видел, что ли?" усмехнулся я. Такое ощущение, что из машины сейчас выпрыгнет и завалишь в кустиках первую встреченную завалиу, с кевком рыкнул шибер. Я сегодня их столько завалю, сколько смогу, а потом ещё парочку и ещё. После своих слов он оценил мои нехорошо прищуренные глаза и вскинул руки в успокаивающем жесте. Ты чего, мятись? Всё будет по любви. Я человечность терять не собираюсь и вообще я придерживаюсь строгих моральных принципов. М-м, да. «Что-то по твоим словам такого не скажешь». «Кто сегодня завалить чуть ли не десяток собрался?» «И я», — ничуть не смущаясь, отозвался Шибер. «И, как говорил ранее, все будет по любви. Либо к таким мужественным мужчинам, как я». Он ткнул себя пальцем в волосатую грудь для наглядности. «Либо к таким вот бумажкам». Тут он вытащил толстенную пачку банкнот из кармана своей куртки. У тебя что, с перматоксико что ли? Перестраиваюсь в левую полосу для поворота, поинтересовался я. Ага, ещё какой. Весело это звалса, он и снова прильнул к окну. Я метил с женщиной 11 жизни не был. Такие брат дела. Постился и сейчас решил развязаться, высказал я шутливое предположение. Чтот -то типа того. Ого, ты смотри, какая. Дойки размера пятого не меньшие. Не на шутку возбудился от увиденного напарник. «Ух, я бы такой!» Чего именно он «ух», было понятно и без объяснений. Неясным оставался вопрос, а что именно случилось? Не то чтобы меня это очень сильно интересовало, но это могло быть связано с какой-то особенностью континента. А такое надо знать. Не улыбалось мне ни разу такое вот прыганье от простого лицезрения девушек. И такого я себе точно не хотел». Разгадка данного вопроса последовала после того, как поразившая своим бюстом барышня ушла из зоны видимости шибера. К квазам я был метис. Практически трёхметровая бронина, состоящая из орогелых пластин, здоровенных зубов и даже без намёка на гитоделательный орган. Да и если бы он был, кто с квазом согласится прогуляться лунную ночью до синовала? Кто такие квазы, я знал? изменённые иммунные, которым не повезло по той или иной причине. Чаще всего это случалось из-за принятия жемчуга, одного из самых желанных трофеев, что можно было добыть из высших заражённых. Жемчужина, какая бы она ни была, неплохо качала ментальные характеристики и давала шанс на получение очередного умения континента. Но была в ней и одна заковыка. Существовал определённый шанс, что после принятия внутрь жемчужины ты превратишься в кваза в человека заключённого в тело монстра. Проблем в такой жизни было множество, и вот теперь я узнал ещё об одной неприятной особенности. Вернуть себе нормальный облик квазом было сложно, но можно. То же жемчужины, но только белые, которые можно было достать только из таких тварей, о которых Зиверт даже говорить не захотел. Ещё существовал способ просто дождаться подарка от системы, которая сама решала после какой смерти вернуть обличье человека. Хреновая ситуация, если честно. «Тяжело было?» — сочувственно спросил я. «Да, в целом нормально. На респе проблемно иногда было, но я до того, как квазом стать, уже малютку. Имя существительное, собственно, сделал. Так что обычно хватал мою девочку и по-быстрому валил из кластера. А там уже спокойно до стаба добирался и после очередного преображения в урода прибивался к очередной ватаге «Искатели приключений». Ко вас, способен одним точным ударом приглобить Матёрова-Таптуна, всем нужен. Вот так я и жил. После своих слов шейбер тяжело вздохнул. Обидно, понимаешь? Обидно. Снова рыкнул напарник после небольшой паузы. У меня все умения как на подбор, все доход приносящие. И какой доход? Сиди на попе ровно и зредкого за горно стоит докувалное маше своё удовольствие. Илисымайской отправляю в другие регионы. Там вообще напрягаться не надо. И тут этот хрен с Бугра со мной жемчужиной расплатился. Чёрный жемчужиной. Ну, я её сразу же заглоtnул. Блин. От чего на неё смотреть? У меня даля с этим всё равно. Но вот стал я превращаться в такое. Ай. Он силой согнул по панели до да так, что она треснула. О чёрт, бибику жалка. Он погладил трещину на панели, видимо, ожидая, что она зарастёт. Не заросла. Сам же говорил, что мы в ней ненадолго. И так и не ответил, почему. Я вернул разговор к первоначальной теме. Видишь, трамвай едет. Ткнул пальцем Шибер в проезжающий мимо заลิзанный с боков, подтрякивающий красный балит. Вижу. И что? Ты много видел кластеров, где после перезагрузки есть электричество? Точно. Вот что меня смущало всю дорогу. Я видел транспорт, питающийся от электричества. Работающий транспорт. Да и в самой автомастерской свет не погас. Но как так? Мы попали в реальный мир? Ага, в реальный. Горько усмехнулся я. Реальный мир с внутренним интерфейсом, чатами, характеристиками и пространственными карманами. Скорее всего, мы в каком-то особенном кластере, где есть электричество и, может быть, что-то еще. Ассотовая связь есть? Задал я самый, как мне показалось, существенный вопрос. А ты быстро соображаешь, одобрительно кивнул головой на парня. Нет связи здесь. Не только рации у силовиков работают, а машину мы бросим, потому что здесь ни цифры будут её искать. Долго будут искать, чуть больше двух суток. Долгий кластер. Я понятливо кивнул. Мне приходилось слышать про такие. В основном в кластерах перерождение цифр происходило примерно 6-7 часов. Были и такие, где все случалось практически мгновенно, всего за один час. А были, как этот, куда мы попали. Здесь цифры перерождались за куда более долгий срок. «Долбаный кластер!» — поправил меня Шибер. «Потому что это долбаная пятнашка! Сотню ежиков у меня в дупло!»